И удостоится в конце жизни награды не за достигнутый успех, а за перенесенные муки. Высказывание явно несправедливое, потому что актеры комедии францез сослужили дюма хорошую службу. Пока шли репетиции, на него обрушилось большое несчастье. С генеральшей дюма случился апоплексический удар частично парализовавший ее. Что делать? Отложить премьеру? Но это не спасло бы его мать, болезнь которой была, увы, неизлечимой. Он позволил назначить премьеру на 11 февраля 1829 года. Накануне он пришел в Пале Рояль и попросил аудиенции у герцога Орлеанского, который его принял.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 «Любопытное зрелище». «Черт побери, эта мысль! Скажите Тейлору, что я оставляю за собой все ложи Бинуара. Наконец, долгожданный день настал. Зал был великолепен. Принцы, увешанные регалиями, принцессы, блестящие драгоценностями, дамы полуцвета, выставившие на показ свои прелести». В одной из лож Баранже, Виньи, Гюго, Партер полон друзей. Словом, огромный успех. Третий акт, при всей своей необузданной грубости, Ревнивец Гиз силой заставляет жену написать роковое письмо Сен-Мегрену, Не только никого не шокировал, но был встречен бурными аплодисментами.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 и делала отличные сборы, не невзирая на интриги классицистов и знатоков. Битва романтиков производила фурор в комедии францез. Классицисты объяснили триумф новой школы тем, что несметное число ее сторонников запрудило портер и проникло даже в ложи. Жалели талантливых актеров, которым пришлось унизиться до драмы. «Если публике нужны рыдания с презрением, — говорили знатоки, — пусть она идет на бульвары. Комедию француз необходимо оградить от этой постыдной заразы». Но актеры, которые не могли пренебрегать публикой, —